Тефтели с творогом на пару. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 1 кг нежирного свиного фарша, 300 г творога, полстакана риса, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Отварите рис до полуготовности. Смешайте его с фаршем, творогом и специями. Слепите маленькие тефтели. Форму для варки на пару выложите фольгой, уложите на неё тефтели. При желании залейте на треть любым соусом, хоть томатным, хоть сметанным. Включите режим варка на пару на 15-20 минут. Тефтели с творогом получаются гораздо нежнее и одновременно более плотной консистенции. Если готовите тефтели с творогом на пару, рис можно вообще не добавлять. Ещё один секрет. Научили на Кипре В любой мясной фарш добавлять где-то пол чайной ложки, можно и больше по вкусу, корицы. Получается очень.